Он проверил, хватит ли рычажкам места, куда отскочить, когда чеки будут выдернуты. Скрепляющая их проволока проходила под рычажками. Потом прикрепил конец проволоки из мотка к одному кольцу, соединил с главной проволокой, которая шла к кольцу второй гранаты, отмотал немного проволоки, провел ее вокруг стальной укосины и передал моток Ансельма. — Держи, только осторожно! — сказал он. Он вылез на мост, взял у старика из рук моток и, отпуская проволоку на ходу, пошел назад, к тому месту, где посреди дороги лежал убитый часовой. Он шел, перегнувшись через перила, и вел проволоку за мостом, шагая так быстро, как только поспевал, разматывая ее. «Неси рюкзаки!» — через плечо крикнул он Ансельма. Проходя мимо своего автомата, он нагнулся, подобрал его и снова перекинул за спину. И тогда, подняв глаза от проволоки, он увидел тех, которые возвращались с верхнего поста. Их было четверо. Он сразу увидел, но ему пришлось опустить глаза, чтобы проволока не запуталась и не зацепилась за какой-нибудь наружный выступ. Эладио не было с ними. Роберт Джордан довел проволоку до конца моста, сделал петлю вокруг последней подпорки и побежал по дороге до первого выкрашенного белой краской камня. Здесь он перерезал проволоку и отдал конец Ансельма. «Держи, старик», — сказал он, — «вот так. Теперь идем со мной обратно к мосту. Сматывай проволоку на ходу. Нет, давай я сам». У моста он распустил сделанную раньше петлю, так что теперь проволока шла свободно, и прямо до самого кольца гранаты, к которому она была привязана, И передал конец Ансельма. «Иди с этим назад, к белому камню», — сказал он. «Держи крепко, но свободно. Не натягивай. Если ты потянешь очень, очень сильно, мост взорвется. Понял? Понимаешь?» «Да». «Отпускай понемногу, но смотри, чтобы она у тебя не провисла, а то запутается. Держи легко и крепко, и главное, не тяни, пока не придет время тянуть». «Понимаешь? Да! Когда придет время тянуть, то именно и тяни. Не дергай!» Говоря, Роберт Джордан все время смотрел на дорогу, по которой продвигались остатки отряда Пилар. Они были уже совсем близко, и он увидел, что примитивы Рафаэль ведут Фернанда. Он, видимо, был ранен в пах, потому что шел, прижимая обе руки к этому месту. А старик и юноша поддерживали его с обеих сторон. Правую ногу он волочил, царапая гудрон рантом башмака. Пилар с тремя винтовками уже карабкалась по откосу вверх. Роберт Джордан не видел ее лица, но голову она держала высоко изо всех сил. «Как тут у вас?» — крикнул Примитива. «Хорошо, мы почти кончили», — отозвался Роберт Джордан. «Как у них, не стоило спрашивать». Когда он опять оглянулся, все трое стояли на краю дороги, и Фернандо качал головой, отказываясь начинать подъем. «Дайте мне винтовку», — услышал Роберт Джордан его сдавленный голос. «Нет, друг, мы тебя поведем туда, где лошади». «На что мне лошади?» — сказал Фернандо. «Мне и здесь хорошо». Остального Роберт Джордан не слышал потому что заговорил Сан-Сельма. «Если подойдут танки, взрывай», — сказал он. «Но только когда они уже вступят на мост. Если броневики, тоже взрывай. Когда вступят на мост. Остальное все Пабло сумеет задержать». «Я не буду взрывать, пока ты там, под ним». «Обо мне не думай. Если надо будет взрывать, взрывай. Я закреплю вторую проволоку, И приду сюда. Тогда мы его вместе взорвем. Он пустился бегом к середине моста. Ансельма видел, как Роберт Джордан взбежал на мост, автомат за спиной, плоскогубцы на ремешке у кисти. Вот он перелез через перила и исчез под мостом. Ансельма, держа конец проволоки в руке, в правой руке, присел на корточки за камнем и смотрел вниз на дорогу и на мост.